Русинов обошел ее по левой стороне, здесь галерея раздваивалась, и один ее рукав с небольшим уклоном уходил куда-то в сторону. Больше из любопытства он двинулся вперед. Миновал три искореженные металлические перегородки с дверями, после чего галерея сделала поворот на 90 градусов и уткнулась в открытые стальные двери со штурвальным колесом. За дверями оказался просторный, но с низким потолком зал, по всей вероятности, командный пункт. Жестяные короба вентиляции, литые бетонные стены с остатками осыпавшейся от сухости воздуха и звездки, длинные металлические столы и горы мелкой бумажной трухи, изъеденной крысами. Русинов обвел фонарем стены, и остановил луч еще на одной двери, наглухо завинченной штурвалом. Начинала срабатывать простая человеческая психология. Если есть дверь, и можно идти дальше, надо идти. Навалившись телом, он стронул колесо и, раскрутив его, толкнул массивную дверь. За ней шел... Невысокий, облицованный простой шахтной крепью ход. Луч фонаря тонул в его темноте, и идти было хорошо, не то что в пещерах. Под ногами поскрипывал мелкий щебень, и в полном безмолвии этот звук казался оглушающим. Кроме единственной трубы и тонкого кабеля, никаких коммуникаций в туннеле не было. Однако воздух при этом казался чистым. Русинов зажег спичку, стараясь уловить его движение, но пламя горело ровно. Прошагав около полукилометра, он заметил значительный уклон. Через 240 шагов Русинов высветил еще одни завинченные двери, но более легкие, чем на командном пункте. Зато открывались они с пронзительным певучим скрипом. И едва он замер, как послышалось звонкое, характерное для мокрых пещер, капель. Он включил фонарь и увидел темное зеркало воды перед собой. Подземное озеро казалось вытянутой формы, с островом посредине, видимо, из свода золообразной пещеры, выпала большая каменная глыба. Сразу же за дверями на бетонной площадке жестяным козырьком стояла мощная насосная установка. Металл казался пушистым и мягким от толстого слоя махровой ржавчины. По бетонным же ступеням Русинов спустился к самой воде, кипящей от капели, и забегал лучом по стенам. Уровень в озере закономерно колебался в зависимости от времени года. Блестящие от минерализации стены имели две хорошо различимые ватерлинии, потому и насосы стояли высоко, почти под сводом. Марк Шейдер хорошо знал расположение пещерного водоема, а значит, наверняка сделал инструментальную съемку до проходки туннеля. Где-то из зала должен быть проход в другой зал или пещеру, имеющую выход на поверхность. Он снял рюкзак, карабин и с одним фонарем в руке пошел вдоль стен, тщательно исследуя каждую нишу или щель. В длину зал был примерно метров семьдесят и сорок в поперечнике, при высоте кровли пять-шесть метров. Луч выхватил довольно гладкие, отглинцованные желто-серым минералом стены. Развал камней под ногами казался облитым воском. Кое-где, примазанные глыбом, торчали небольшие свечечки сталагмитов. А весь потолок, будто в мартовский теплый день, был увешан сталактитами. Русинов добрался до тупого конца зала, и посветил в узкую горизонтальную щель, косо уходящую почву от самой воды. И тут услышал за спиной певучий мелодичный звук, акустика в зале была совершенной. Так здесь могла запеть только дверь. Он перебросил луч фонаря на нее и увидел, как щель между стальным косяком и створкой медленно сокращается. Несколько секунд, и звук оборвался. Не веря своим глазам, рискуя разбиться на скользких камнях, он бросился к бетонной насосной площадке, взлетел по ступенькам и сквозь звенящую копель услышал глухое гудение заворачиваемого с другой стороны колеса. Еще мгновение, и все смолкло. Он даже не стал стучать. Дверь запиралась герметически и могла выдержать ядерный удар.